Диана пришла еще раз в сопровождении незнакомой служанки. Та вторая безымянная женщина молча вошла, не поднимая головы, забрала поднос и исчезла. Охрана внесла в спальню огромный сундук. «Что это?» – спросила я с подозрением. «Лаэрт приказала доставить для вас готовые наряды из города». «То есть это не платье Элеста?» «Нет, Ильера. Ваши наряды подбирались для вас, и они соответствуют вашему статусу». «Я удивленно моргнула». «Это подкуп, или он просто пытается усыпить мою бдительность?» Ведь еще недавно помнится, отношение Лаэрда к ненавистной супруге было совсем другим. Что изменилось? Однако спорить и возражать я не стала. К новому побегу придется тщательно готовиться. На это уйдет время, а мне надо набраться сил. Поэтому я отправилась за Дианой в купальню. Вода там обновлялась сама собой, стекая по стене в широкую каменную чашу и уходя в забранную решеткой дыру в центре дна. Позже, вымытая, намощенная благовониями и одетая в изумрудный зеленый шелк с тонкой золотой вышивкой по краю, я позволила горничной уложить мои рыжие волосы. Тиана зачесала их вверх и, завязав пучок, скрепила жемчужной сеткой. Только несколько коротких прядей выбились. Они остались виться на затылке и на висках, обрамляя лицо. Но мне это даже нравилось. А вот от корсета я снова на отрез отказалась, как и от драгоценностей, хоть они и полагались мне, как супруге Лаэрта. Но Льера, Тиана попробовала возразить. «Нет». Холодно отрезала я, глядя на себя в зеркало, которое сама же и создала. «Можешь отдать по побрякушке леди Элести. Пусть украшает себя как кукла. Ей это больше подходит». Из глубины водяного зеркала на меня смотрела исхудавшая, с огромными зелеными глазами, подчеркнутыми цветом платья, с огненно-рыжей короной волос, и я сама. Только на щеках кое-где уже пробивалась тонкая сеть серебристых линий. Тех самых, что опутали мое тело, смешиваясь с черной вязью проклятия. Тиана их не видела, и Дарги тоже. Зато прекрасно видела я. Алохан Лохан Тиролеон? Он как-то почувствовал, что они есть, либо догадался. Ваши судьбы с Орионом связаны куда крепче, чем кажется. Нет, не догадался. Он знал. В тот день, когда я сама еще пыталась отрицать очевидное, он уже знал. Скрипнув зубами, я развеяла магию. Водная стена рухнула в купель.